Глава двадцать восьмая. ОТЭМ. Я вышла из дома у Эстона в тёмную беззвёздную ночь и крепко обхватила себя за плечи, хотя почти не чувствовала холода. В голове не осталось ни одной мысли. Я переставляла ноги, движимая одним желанием попасть домой, оказаться в безопасности, остаться одной. Я постаралась забыть прекрасное лицо у Эстона, искажённое виной и сожалением, Прежде всего мне требовалось разложить по полочкам собственные мысли и чувства. Подойдя к двери своей квартиры, я вставила ключ в замок и поняла, что тот не заперт. Открыв дверь, я увидела Руби. Она стояла посреди гостиной и что-то быстро печатала в телефоне, её багаж стоял возле дивана. Слава богу, подумала я. При виде подруги, одетой по своему обыкновению, не принуждённо обтягивающие джинсы и мягкая толстовка в горошек. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. "Отом, что ты?" взгляд Руби метнулся к коридору, туда, где располагались двери наших спален. "Я как раз пыталась написать тебе сообщение. Боже мой, Руби. Как же я рада, что ты здесь". Я шагнула к ней, и вдруг из ванной донёсся шум сливаемой в унитаз воды. "О, ты не одна?" Наверное, прихватила с собой нового бойфренда, какого-нибудь горячего итальянского парня. Сегодня у меня не осталось сил на знакомства с посторонними людьми. Мне хотелось пообщаться с Руби один на один. Потом дверь ванной комнаты открылась, и оттуда вышел Конор Дрейк. Мне показалось, что желудок кухнул куда-то в область пяток, а следом полетело сердце. С каждым его ударом кусочки мозаики вставали на место. Через 10 секунд Я уже видела целую картину. Всё стало ясно. Теперь я доподлинно знала, где всё это время прятался Коннор. О, боже. Сумочка выпала из моих ослабевших пальцев. Взгляд метался от Руби к Коннору и обратно. "А вот, приспичило же тебе воспользоваться ванной, да?" пробормотала Руби, почти не разжимая губ. "Привет", вот он сказал Коннор. Он прекрасно выглядел. загорелой и полной жизни ничто не напоминало о том сломленном человеке, с которым я рассталась в больничной палате. Я попетялась. Это происходит не со мной. Нам нужно поговорить, сказал Коннор, подходя ко мне. Правда? Я ощетинилась. Ой, Астана тоже пригласим, чтобы он переводил твои реплики. Руби прикрыла глаза ладонью. О, боже мой. Ах, так ты тоже в курсе? Я горько усмехнулась, чувствуя себя так, будто моя душа вдруг покинула тело. Забавно. Вечно я последняя обо всём узнаю. Нет, тихо проговорила Руби. Всё не так. В смысле, всё так, но чёрт. Чёрт, чёрт. Она шлёпнула Конора по руке, и если у меня ещё оставались какие-то сомнения, они пропали. Жест получился очень интимный. Это неправильно. Нам следовало О, господи. Отом, прости. Она шагнула ко мне, но я сделала шаг назад. Малышка, сказал Конор. Ты не могла бы оставить нас на минутку? Руби посмотрела на меня. Ты не против? Конечно. Малышка, ядовито ответила я. Почему нет? Руби схватила свою сумочку. Я буду внизу в кафе у Клер. Она двинулась к двери, но проходи мимо меня остановилась. Отом простим. Совсем не так я хотела тебе сообщить. А как? Собиралась прислать мне письмо? В глазах подруги заблестели слёзы, и она быстро вышла. Хорошо выглядишь, заключила я, глядя на Конера. Похоже, твоя рука зажила. Он согнул левую руку, потом опустил её. Он стоял передо мной, высокий и сильный, одет в джинсы, ботинки и короткую шерстяную куртку. От него исходила уверенность, которой я не ощущала прежде, даже в те времена, когда мы только-только познакомились. И как давно вы двое вместе? поинтересовалась я. Из замхерста я поехал прямиком в Италию, ответил Конор. Но Руби не знала, что я приеду. Я просто появился у неё на пороге. И она с радостью тебя впустила. Нет. На его губах появилась нежная улыбка. Она захлопнула дверь у меня перед носом. Я прислонилась с затылком к двери. А мне ты такой возможности не оставил. Улыбка сбежала с его лица. Слушай, это долгая история, но ты должна знать, мы никогда этого не планировали, клянусь. Мне нужно было убраться из Бостона, куда угодно. Я знал, что Руби в Италии, и отправился туда. Мы стали друзьями задолго до до того, как начали спать вместе. Конор вздохнул. Да. Я опустилась на диван и прижала к груди подушку. Второй раз за день у меня выбивают почку из-под ног. Я сегодня в ударе. Прости. Конор передвинул к дивану стул и сел. Ос всё тебе рассказал? Он встревоженно наблюдал за мной своими ярко-зелёными глазами. Эти глаза видели меня обнажённой, но никогда не видели, сколько бессонных ночей я провела в тяжёлых раздумьях. Нет, ответила я. Ничего он мне не рассказал. И ты ничего мне не рассказал. Когда Руби обо всём узнала. Я говорила ровным тоном, На мои руки всё крепче сжимали подушку. Она тоже ничего мне не рассказала. Количество людей, перед которыми я выставляла себя дурой, стремительно растёт. Руби не знала. Вначале не знала. Она она узнала до сегодняшнего дня, верно? Узнала раньше меня. Я покачала головой. Знаешь что? Это неважно. Кому есть до этого дело? Мне есть дело. — сказал Коннор. — И Руби. Она вся извелась, переживая, как ты воспримешь наши с ней отношения. Она не хотела тебя ранить. И всё же она ничего мне не рассказала. Все так заботились о моих чувствах, так боялись меня ранить. Действительно, спасибо, что верили в меня. Коннор на миг опустил голову. — Когда я уезжал, я был в полном раздрае, — заметил он, потирая подбородок. «Ты сама меня видела. Я был полной развалиной. Мне нужно было выбраться, оказаться подальше от родителей. Итальянский пляж казался мне раем, чёрт возьми. Я думала о Руби просто как о человеке, смешившем меня, когда мне действительно нужно было смеяться. Она позволяла мне быть самим собой. Не ждала, что я стану кем-то, кем я не являюсь». «Я никогда на тебя не давила», — тихо заметила я. «Осознанно нет», — ответил Коннор. «Но рядом с тобой я чувствовал себя виноватым. Ты заслуживала столь многого, а я не мог тебе всего этого дать. Поэтому мне требовалась помощь у Эсса». «Ты мне лгал», — произнесла я дрожащим голосом. «Вы оба мне лгали. И Руби тоже лгала». «Знаю. Прости». Перед отъездом я хотел рассказать тебе о письмах, но не смог. Не хотел навредить ещё больше. Потом Руби стала периодически упоминать о ваших с Уэсом частых встречах. Она говорила, что вы много времени проводите вместе, и я молчал, чтобы не помешать вам. А я уставилась на него, не зная, что делать, как реагировать на этот заговор молчания вокруг меня. Как, поживает Уэс? спросил Конор, хрипло. с ним всё в порядке. Всем своим видом он выражал любовь и заботу о своём лучшем друге. И эта искренняя тревога растопила твёрдый кокон сарказма, которым я себя окружила. Он в порядке, ответила я. И мне кажется, тебе пора. Я больше не хочу с тобой разговаривать. Подожди. Скажи только Ты всё ещё хранишь письма из тренировочного лагеря? Да. Он вздохнул с облегчением. И у меня кровь закипела в жилах от гнева. Мне следовало бы сжечь их, проговорила я, отбросила подушку в сторону и вскочила. Ты сказал, глядя мне в глаза, что сам написал эти письма. Я спросила тебя прямо, и ты соврал, глядя мне в лицо. Я не врал. Это не совсем ложь. Не совсем ложь, закричала я. Господи, ты просто нечто. Ты спросила, было ли правдой всё написанное в тех письмах, и я ответил да, потому что так и было. Чушь собачья, это не чушь. Просто письма были не от меня, а от Уэса, продиктованные его сердцем о том, он тебя любит. Перестань. Он любил тебя с самого начала. Но я был одержим тобой. Слишком эгоистичен и не видел, что Уэс подходит тебе больше. А Уэс был так верен мне, что не мог постоять за себя. Он всегда ставил меня на первое место, пытался меня защитить, и он такой прямой, чёрт возьми. Он грустно улыбнулся. В его глазах светилась любовь к лучшему другу и к моей лучшей подруге. Мы с Руби похожи. Мы делаем друг друга счастливыми. Впервые мне совершенно наплевать, что подумают мои родители, потому что теперь я знаю, что по-настоящему важно в жизни. Конор посмотрел на меня. А ты счастлива с Уэсом? В смысле, была счастлива до того, как закрутилась вся эта заворуха. Горячие слёзы растопили ледяное оцепенение, сковавшее мою душу на протяжении всего вечера. Нам было так хорошо. прошептала я. Я влюблена в него. Коннор улыбнулся с искренним облегчением и радостью. Боже мой, вот он. Он так тебя любит. Если хочешь на кого-то сердиться, сердись на меня. Уэс написал то первое стихотворение не для того, чтобы помочь мне затащить тебя в постель. Я украл у него тот стих. А когда понял, что он тебя любит, поступил неправильно. Взял и ушёл. вместо того, чтобы рассказать тебе правду?» Я смотрела на него, чувствуя бесконечную усталость. «Неужели уже слишком поздно?» — спросил Коннор. «Прошу, скажи, что ещё не поздно». «Я понимаю, чего ты от меня ждёшь», — проговорила я. «Ты с Руби вместе, а я с Уэстоном вместе. Мне следует понять и простить, потому что он меня любит», Мне следует обо всём забыть, потому что так будет лучше для всех. Конор открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я не дала ему такой возможности. На сегодня с меня довольно откровений. Сейчас я знаю одно: мне хочется, чтобы меня оставили в покое. Я направилась к своей комнате, но Конор удержал меня за предплечье, заставил повернуться и мягко положил руки мне на плечи. Не нужно. прошептала я и зажмурилась, потому что глаза защипало от набежавших слёз. Я упёрлась руками ему в грудь. Я очень рада, что ты жив и здоров. Это большое облегчение. Но, Конор, я не могу. Не страшно, если ты возненавидишь меня, пробормотал Конор. У меня нет к тебе ненависти. Я просто видеть тебя не могу. Понимаю. И мне жаль. Но, пожалуйста, прочитай одно из тех писем ещё раз. Знай, их написал Уэс, и он вложил своё сердце в каждое слово. Он выпустил меня и погладил мою щёку ладонью. Всё написанное там правда. Клянусь.